От автора. Дорогие слушатели, привет. Как жизнь? Рада слышать, что все именно так. Спасибо, что слушаете мою аудиокнигу. Вместе мы совершим удивительное путешествие, неповторимое и особенное. Знаю, многие из вас смотрят мою ток-шоу, но общаться через книгу и через экран телевизора все-таки разные вещи. На шоу я обычно рассказываю о том, что происходит в моей жизни и о чем я думаю каждый день. А в этой аудиокниге расскажу о том, что происходит в моей жизни и о чем я думаю каждый день. Погодите. Впрочем, к чему тратить время на дурацкие сравнения? Многие из вас наверняка задаются вопросом «Элен» или просто «Э», если мы с вами хорошо знакомы. «Зачем ты написала третью книгу, хотя у тебя уже вышли два сокрушительных бестселлера?» Что ж, вот ответ. С момента написания второй книги в моей жизни много всего произошло. Я вступила в брак, у меня появилось собственное ток-шоу, я основала свою звукозаписывающую компанию, снялась в рекламе CoverGirl, озвучила рыбку Дори, получила Оскара. Неподтвержденная информация на момент выхода книги. Пробежала бостонский марафон и первой пришла к финишу. На момент выхода книги не подтверждено участие автора в марафоне. Заложила компостную кучу. Во дворе у соседа. Ничего не говорите. И удостоилась ордена Британской империи от самой королевы Елизаветы. На момент выхода книги я утверждала, что это невозможно ни при каких обстоятельствах. Но знаете, это важный жизненный урок. Никогда не говори никогда. Позже я упомянула об этом в телефонном разговоре с одним британцем. Он сказал, что мой оптимизм в данном случае напрасен, потому что орден Британской империи вручают только британцам, а я не британка. По крайней мере, на момент выхода книги ею не была. Как видите, за последние несколько лет со мной чего только не приключилось, и мне есть чем поделиться. Надеюсь, что у вас найдется минутка. «Сядьте, расслабьтесь и слушайте с удовольствием. Вы убедитесь, что я заглянула под каждый камешек, приоткрыла все завесы, увязала все хвосты. Короче, ничего не упустила. Так что давайте начнем».